Глава 67. Чайня. Школа стояла на холме, прижавшемся к горам. Из окна по Чайня впервые увидела, насколько это высокое и большое здание. Сама того не зная, она раз тридцать проезжала мимо по пути в дом Зеллеров, но ни разу не присматривалась. Сегодня люди кишели здесь, как мухи, спускались и поднимались по ступеням, толпились на игровой площадке во дворе. Вдоль аллеи Кленового холма было припарковано столько машин, что пришлось оставить пикап за углом, на боковой улочке. Все втроем они вышли из машины. Атик в рубашке на пуговицах, насквозь пропитанный потом. Селея, уже со здоровой рукой, кожа на которой посерела и стала дряблой. Чайня с бешенно стучащим о ребра сердцем. Она боялась этого мероприятия. Ей всегда было не по себе среди толпы. Но сегодня что-то еще грызло ее изнутри. В школьном дворе до отказа забитым людьми они первым делом стали в очередь. «Мороженое дают», — объяснила Селея, приподнявшись на цыпочках и осматриваясь. Чанья стояла позади дочери, разглядывая плотную толпу кристальцев. Женщины в слишком коротких платьях, мужчины, оголившие свои волосатые ноги, их испорченные дети, требующие всего на свете и побольше, на английском. Но Чайня и без перевода их понимала. Еще мороженого, еще бургер, голубое облачко, накрученного на палочку сахара. Атику не место среди этих избалованных щенков, приросших к своим телефонам. Чайня почувствовала, как это убеждение только окрепло, как возросло презрение к школе, как заскреблась в душе уверенность, что Академия — неподходящее место для ее ваува. Позади детской горки она заметила знакомое лицо. Тиаго слонялся по двору, приближаясь к рядам с мясом на гриле и высматривал Селею. Чайня видела, как их взгляды встретились и поцеловались. Тиаго поспешил к ним и первым делом заговорил с Чайней. "Алиланчу дона", сказал он, в приветствие. Бабушка уставилась на него, на то, как Селея приклеилась к его руке пока остальные ели мороженое, Чайня ждала на детской площадке. А потом они все вместе поднялись по лестнице в здание школы. Воздух был кислый от обилия разгоряченных тел. В толпе образовалось нервное течение. В вестибюле и во всех классах демонстрировались таланты детей. На столах, на стенах, на экранах телевизоров. Таланты сверкали из каждого угла школы. Здесь нашлось место для каждого ребенка, представившего портфолио. Атик в припрыжку шел впереди, ища свои фотографии, доказательства его дара. Поднялись на второй этаж. Шагая по вестибюлю, Чайня заметила миссис Холланд, и та ее тоже увидела. Глаза миссис Холланд расширились от удивления и от чего-то еще. Она шагнула в бок, вышла на середину вестибюля и выставила вперед раскрытые ладони, останавливая их. Лицо ее было красным и жалким. Она заговорила с Миссис Холланд стояла почти вплотную к ее дочери. Чайня прислушалась. Селея только немигающе смотрела на женщину, ничего не отвечая. Чайня уловила обрывки слабых оправданий. «Я виновата, Селея. Это только я виновата. Встреча с начальником. Мне так стыдно. На работе проблемы. Просто забыла. На следующей неделе, в понедельник, я первым делом принесу в школу ваше портфолио и все объясню, обещаю». «Ну, конечно, этого мало». Одних обещаний не может быть достаточно. Несколько мгновений Чайнья не верила и цеплялась за свое неверие. Но потом она поняла, что она делала. Ведь это все из-за нее». Потому что Селия хотела сначала заехать в школу, сдать портфолио по пути к каньону Сейдж. Это Чанья предложила попросить миссис Холланд об одолжении. Это она помчалась к пикапу, вытащила папку из-под сиденья и отдала ее в бледные, безответственные руки миссис Холланд. Чанья не знала эту женщину, ничего не знала о ее натуре, но при этом доверила ей то, на чем держались все надежды Атика — и все ради того, чтобы сэкономить немного времени. В ее воображении папка Атика превратилась в жесткую птицу с синими виниловыми крыльями. Птица выбила окна в доме миссис Холланд, вырвалась и полетела через весь город, на школьный двор. Зависла над лестницей, бешено хлопая страницами, чтобы извергнуть из себя глянцевые фотографии, чтобы показать этим людям таланты Атика, чтобы они увидели, что мальчик может сотворить благодаря ловким рукам и необыкновенному уму. Ноги у нее подкашивались. На сгибах коленей и подмышками появился бисер влаги, Кровь прилила к лицу, а руки и ноги похолодели. А милый Атикча ничего этого явно не слышал. Даже не заметил, что миссис Холланд остановила их посреди толчеи в вестибюле. Он шел впереди, болтал с Тьяго, счастливый до предела. Атик заглянул в класс в конце коридора. Потом обернулся, улыбнулся Чайни, едва заметно кивнул и жестом правой руки пригласил войти. Чайни пришлось отвести глаза. Миссис Холланд заканчивала свое слезливое извинение, а Селия была с ней вежлива и, конечно, раболепствовала и пыталась подольститься, ведь у нее не было другого выбора. Эта женщина была одним из ее работодателей. Чайнья буравила миссис Холланд взглядом, пока та не повернулась и не пошла прочь. Когда Селия снова посмотрела на мать, Чайнья заметила новые морщины у нее на лбу. Ни словом не перемолвившись, они побрели по вестибюлю вслед за Атиком, который только исчез за порогом класса. Первой вошла Чайня, следом Селея. Она не сразу их заметила, а потом Селея издала тихий счастливый стон. И тут Чайня уставилась на дальнюю стену позади Атика и Тьяго и застыла, как вкопанная. «Ти как чу!» Брякнула она и тут же зажала рот ладонью, потому что на стене вокруг окна были развешаны сделанные чайньей фотографии, демонстрирующие мастерство Атика. Мало того, на столике возле окна стояла миниатюрная копия трейлерного парка «Маунтин-Вью», а рядом несколько бумажных фигурок животных, цветов и деревьев. Слон, кошка, лось, горилла, жираф, маргаритка, подсолнух и розы — Розовая, фиолетовая и оранжевая, дуб, сосна и тополь, роняющие золотые листья. Оригами ее внука, идеальные в этом ярком освещении, будто вырезанные из драгоценного камня. Но как они сюда попали? Кто их привез? Атик подошел к своим работам и с ним заговорила директриса школы. Чанья не находила слов. Она могла только качать головой и молча любоваться, как Атик жестикулирует своими волшебными руками, объясняет необходимые для оригами движения пальцев. Тяга говорил с Селеей. Чайня его не слышала, но когда мужчина закончил, Селея подошла и взяла мать за руку. — Это я виновата, — сказала Чайня. Глаза ее наполнились слезами. — Ты не виновата, мамия, Селея погладила ее ладонь. «Ты столько всего взвалила на свои плечи в последние месяцы, столько убиралась в домах, столько времени провела за рулем, заботилась о нас». Чанья покачала головой. «Но как?» Тяга сделал вторую папку для себя и отвез ее в школу в тот же день», сказала Селея, жестом подзывая Яга подойти. «А еще модель трейлерного парка и другие фигурки, и все сдал вовремя». «Я подумал, что они должны увидеть сами оригами, а не просто фотографии», — объяснил Тьяго. «Я сделал вторую папку и привез ее вместе с макетом трейлерного парка и этими животными». «Я сказал Атику, но, наверное, надо было и вас предупредить». Тьяго поднял брови и кротко посмотрел на Чайнью, пожал своими массивными плечами. Чайня, упорно державшая руки скрещенными на груди, взглянула на внука который хвастался перед директрисой и в этот момент приняла решение. Больше она не будет подавать Яга холодную воду. С этого дня, когда он будет заходить в гости, чайня станет угощать его чашкой чая. С кокой, мятой, лимонграссом, таким, какой попросит. Да пусть хоть целый чайник выпьет, если захочет.